Глава двадцатая. В поисках ключа. Рудаков уже тут, в штабе практически несуществующего полка 651-го БАП, имевшего три исправных Р-5 и кучу строительного мусора. Собрался цвет командования двух армий про э, случайно потерявших ключик. Теперь приказано его найти и забрать себе ключ к обороне Ленинграда. Сдали кассеты в проявку, пошли докладываться Афанасичу. Это он приказал здесь садиться. В штабе довольно много людей и накурено, хоть топор вешай. Землянка большая, капитально сделанная. Видать, штурмовали полк регулярно. В трех деревнях почти все дома повреждены. А штаб в лесу пристроился. Ну, и тут Рудаков нарушил устав и вместо майора Хохлова приказал докладываться мне. «Докладывайте, лейтенант!» «И это в присутствии целого генерал-полковника, бывшего начальника генерального штаба, который немедленно прекратил это безобразие!» «А почему вы не слушаете доклад майора Хохлова?» «Его доклад меня меньше интересует, товарищ генерал-полковник. Эскадрилья перебазирована, боев не вела, потери повреждений не имеет. В этом вылете майор Хохлов прикрывал лейтенант Суворовы». А непосредственный руководитель операции маршал Шапошников знает их обоих. У них его благодарности и орден Ленина за уничтожение стратегического разведчика под Москвой. Герой Советского Союза лейтенант Суворов и предложил тот порядок операции, который утвержден Генштабом. Разрешите продолжать, товарищ генерал-полковник? Ну и порядочки у вас. Воистину, где начинается авиация, там кончается порядок. «Докладывайте, лейтенант!» «Отсутствием порядка гвардейские полки не страдают», пробурчал я и доложил обо всем. Что мост и противотанковая батарея на марше уничтожены, и что немцы копают в районе предполагаемого выхода из лесов 60-й и 92-й дивизии. Следовательно, знают о приказе на отход от Будагащи. «Ничего удивительного, перехватили и расшифровали...» — заметил незнакомый генерал-лейтенант. — Немцы активно перехватывают наши диаграммы Разрешите вопрос, тайф, генерал-лейтенант? — Что тебе? — А вы его отдавали? — Я? — удивленно спросил генерал. — В момент захвата Тихвина я находился здесь, в Большом дворе. Собирался вылетать в Череповец, где задерживались эшелоны с обмундированием. — А кто это мог сделать? «Значит штаба, он за волхом находится, снабжение армии идет оттуда». Я взглянул на Мерецкова, который знакомился, естественно, с моей расшифровкой первого вылета. Но тот не вызвал свою охрану и не приказал упаковать бывшего командарма. Он держал его на случай провала в виде жертвенного оленя, чтобы в нужный момент сказать это он «Хватайте его, я здесь ни при чем». «Да и чёрт с ними, я не в том узывании должности, чтобы разбираться с генералами». Но Мерезков порадовал, сообщив, что перебрасывает 49-ю бригаду своей армии на левый берег, через Смолянец, вокруг болота, в Белый Бор, оттуда в Подихино, а там мост на левый берег Тихвинки, который сапёры уже начали укреплять под танки. Так что бригада пойдёт на левобережную часть города, а пехота брать правый берег. Самая узкая часть операции была им проработана. Хотя я считал, что мели у старого шлюза и шоссейного моста вполне хватит, чтобы ворваться в город. Высказался и по этому поводу. Мост находится в руках у немцев, они могут его и взорвать, а грунт у старого шлюза никто не проверял. Я спрашивал у жителей города, подсыпка каменная, бутовая, сделана при царе Горохе, более не ремонтировалась, даже ледоходы ее не размывают. В том направлении будет действовать сводная рота танков, успокойтесь, лейтенант. Товарищ полковник, обещанные Москвой и Балтфлотом самолеты прибыли? а Да, товарищ генерал, готовится к вылету, по их готовности можно начинать. По готовности 49-й танковый. «Людей, которых видели у Бакситогорска, сюда подтягиваем? Бригаду в городе без пехоты просто сожгут?» — спросил я. «У меня нет с ними связи. Три Р-5 и наших три утенка я на аэродроме видел. А что, это идея? Петр Алексеевич, давайте в приказ отправляйте в Бакситогорск срочно». В общем, совместными усилиями к двум часам ночи подготовились и доложились в Москву. Начали в три утра, когда по всем планам мы были должны уже взять город, но русские медленно запрягают. Сразу после доклада, когда я вышел из землянки, то познакомился с еще одним действующим лицом. Петлиц его было не рассмотреть, из-за полушубка в папахе, значит генерал. Лейтенант, позвал он меня, значит уже знал, кто есть кто в этой паре. Я его не видел там, в штабе, и вопрос он мне не задавал, я представился. «Генерал-майор Иванов Петр Алексеевич назначен командующим сводной группой войск 4-й отдельной армии резерва Ставки. Временно исполняя обязанности начальника штаба при генерал-полковнике Мерецкове. Я о тех данных, которые вы привезли, где я их могу найти?» «Все передано в фотолабораторию 651-го БАБ. Оттуда их передадут начальнику разведки их полка, товарищ генерал. Наверное, так. Мы здесь гости. Приказали сдать сюда, вот и сдали. Пленки передадут нам, а фотографии останутся здесь». Я вас воспоминал в двух словах, где, что и как, внутри города, в руках противника дивизион 37-миллиметровых пушек, охранявших станцию. «Их снаряды аналогичны тем, которые используют немцы к противотанковым орудиям. Немцы укрепляют монастырь, там, видимо, их штаб. На улицах их не видно, зенитки с виду брошены, снегом занесены следов нет, но кто его знает? Да, еще. Легкие танки наши перед собой гонят в атаке. Т-26. Эти танки должны быть сзади и поддерживать продвижение пехоты огнем, а не гусеницами». Насколько я в курсе, это не танки прорыва, а поддержки пехоты. Пехота сама к ним жмется, думаю, что там безопаснее в атаке. Так объяснить надо им, как действовать. А то танки жжем, а толку никакого. С воздуха это хорошо видно. Хорошо, идите. а Я еще раз козырнула и направился к машине. Вже стемнело и надо уносить от начальства ноги. да и техникам дать команду снимать крыльевые пулеметы и вешать осветительные ОАБ-50, на всякий случай. После ужина собрали эскадрилью и еще раз проработали построение и действия звеньев в составе разорванных свободных пар. Кто куда что делает в атаке и на выводе. Но по скучным выражениям лиц летчиков было понятно, что им было бы лучше немного еще отдохнуть. Подъем произвели в два ночи, час готовились затем дана готовность номер один первому звену. Себя и меня Хохлов в расписании не поставила У нас, в отличие от остальных машин, идущих на штурмовку, баки забиты под завязку и осветительными бомбами нас вооружили. Мы взлетели первыми, но баражировали над городом, отвлекали наблюдателей и немного руководили оркестром. который нас, дирижеров, не слишком слушался. Прямую связь не установили, все шло через большой двор, но здесь беда обоюдная. У нас не было подразделения авианаводчиков. Максимум, что можно было сделать, выстрелить из ракетницы в направлении цели. Зато наводили своих и лаги, и миги. Это получалось неплохо, тем более, что роль осветителей взяла... на себя четверка П-2 73-го полка пикирующих бомбардировщиков военно-морского флота и очень неплохо справлялась со своими обязанностями. Отработать полностью всем полком не удалось, услышав приближающиеся бомбардировщики, вражеская пехота рванула из города в Липкину горку, где, как они считали, было более безопасно. То, что писал Мерецко в своих воспоминаниях в этой части, оказалось верным, противника в городе практически не оказалось. Мороза полна уверенность в том, что русские бегут, сыграли злую шутку с командованием 51-го пехотного полка. Оно не успело перебросить дополнительные силы в город, так как станция Цвылёва, через которую и прошла батальонная группа в Тихвин, была атакована со стороны Волхова. Мост через ресс был поврежден, а передовой отряд потерял все танки. Пугать русских стало нечем, и командир 51-го полка дал команду на отход, успев согласовать это с начальством. Новым рубежом должна была стать Липкина горка, но на выходе из лесного массива усиленный батальон был атакован с воздуха южнее разъезда Костринский. И россиян ударами земли чистями охранения 92-й и 60-й танковой дивизии, загнан в болото и уничтожен. При этом командир батальонной группы не смог доложить о том, что произошло. Его бронетранспортер был прошит очередью из авиационной пушки, а затем туда влетела пятидесятка. Генерал авиации Гельмут Фёрстер, командир первого авиакорпуса Люфтваффе, был разбужен телефонным звонком. Это был вопиющий факт. Келья с Нетогорского монастыря надежно оберегала покой генерала, так как звонить сюда в это время не имел разрешения никто в корпусе. Но на этот раз генерал не мог отправить звонившего в пешее эротическое путешествие. Звонил командующий группой армии «Север» генерал-фельдмаршал Виллигельм фон Лейб. «Да, я вас слушаю, господин фельдмаршал». и с тихвина доложили что над городом кружатся русские разведчики и что то готовится вы понимаете генерал что тихвин это ключ к петербургу да у нас забрали самые боеспособные части но фюрер свой приказ не отменял он требует взять город и стереть его с лица земли вам для этого оставили здесь солидные силы если вы не в состоянии изменить ситуацию даже вокруг какого то тихвина То я жду вашего прошения о подставке. Вы меня поняли? Старый козёл, который, имея абсолютное превосходство во всём, но так и не сумевший взять город, решил переложить ответственность на меня, подумал Ферстер, но ответил: "Я воль мой фельдмаршал. Активность авиации русских в районе Тихвина будет ликвидирована". Палец командующего нажал на Чёрт поберите их русских. У них даже звонков нормальных нет. Пришлось бить трижды по ударному звонку, приводящемуся в действие нажатия на ладони, без всякого электричества. Но адъютант его услышал. Он вошел... «Доброе утро, господин генерал!» «Утро добрым не бывает, особенно в такую ране. Кофе и соедините меня с Траут лофтом И завтрак через полчаса. Яволь, мой генерал!» Кофе принесли быстро, но пришлось заказывать еще одну чашку, прежде чем генерал услышал суховатый голос оберст-лейтенанта. «Я-я, доброе утро, господин оберст! Что происходит под Тихвином? Какие там русские разведчики? И почему меня будет в такую рань?» «Этого я не знаю, господин генерал. Мне никто ничего не сообщал. Вчера там был не совсем удачный бой моих мальчиков шестерки МИГ-3». проявивших очень неплохую слеттанность мы потеряли там обер фельдфебеля шранка без вести пилоты видели что он выпрыгнул но внизу были русские войска наш фельдмаршал только что звонил мне и сказал что над городом крутится пара разведчиков сбрасывают осветительные бомбы и снимают все вчера ими был поврежден мост через сязь в районе липкиной горки Сколько времени вам требуется, чтобы уничтожить эту шестерку? Господин генерал, я ведь докладывал вам, что большая часть имеющихся машин выработала моторесурс. В том районе у меня два отдельных «Шварма», семь самолетов и две отдельных «Ротте». Этого хватало, чтобы подавить малейшую активность русских в зоне свири. Займитесь русскими самолетами в этом районе, вы меня поняли? Я воль? Недовольный генерал повесил трубку, и только появившийся на столе завтрак с прекрасными жареными сосисками с яйцом отвлек его от неподходящих мыслей. Траутлофт, которого по сути своей удачи и неудачи наземных войск не слишком волновали, поставил задачу адъютантам и уселся завтракать, не забывая помянуть добрым словом не вовремя проснувшееся начальство. Машин у него не было, большинство из имевшихся было перегнано в Финляндию, так как руководство приказало топить транспорты в Ленинград и обратно, и не допустить возможности создания русскими воздушного моста в город. Но транспортных самолетов у русских было мало, они действовали ночью и поодиночке, поэтому оказать какое-либо воздействие на блокаду возможности не имели. но привезут пару тонн чего-нибудь. Какой в этом смысл?» Ситуация немного изменилась недавно, когда неожиданно русские перешли на проводку в город и обратно целых эскадрильей самолетов ДЦ-3. Их охраняли, причем довольно успешно, 8-16 истребителей с непонятным значком на капотах. Попытались навалиться вместе с финскими истребителями, но неожиданно получили вполне достойный отпор. русские применили новую тактику, начисто перечеркивающую наработанные навыки. Они выстроились по высоте, обрезав вертикальный маневр его летчикам, а в конце маневра, взявшего на себя пилота, потерявшего скорость и маневренность, ожидали русские, имевшие новые машины и очень мощные пушки или большое количество пулеметов. Но даже 712 12 ДЦ-3 изменить судьбу города были не в силах. Командир Гешвадера отписывался, заносил в список побед все, что мог, тем более, что его доклад особо никто и не проверял. Транспортные эскадрильи с охранением приказал не трогать и не лезть на рыжон. Целей и без них хватало. Перезвонил Ханно, который руководил двумя швармами, дислоцированными под Любанью. Его подразделения понесли вчера потери. Нет, господин Оберст, отличительных знаков миги не несли. Приема с плотными парами не демонстрировали. Но действовали быстро и не дали шварму уйти в облака после атаки. Одна пара крутнулась на горизонталь, вторая сбила шаранка с одной атаки, не дав завершить восходящий вираж в облака. Его ведомый сумел уйти, но привез довольно большое количество дыр. Пару-тройку дней будет в ремонте. То есть у вас шесть машин. Пять, пока пять, были еще повреждения, менее фатальные. Неудачно действовали мальчики, не все учли при подготовке атаки. Они считали, что при их появлении миги, как обычно, на малой высоте уйдут. От стереотипа сразу не избавится, господин полковник. Что у Тегдмейера и Боба? Доложили о четырех сбитых Кертисах. Оберст лейтенант улыбнулся. «Так маскировалось отсутствие успехов. Потерь от машины готовы. Обеспечьте готовность всех к раннему утру. Сходим посмотреть на место, где сбили шранка. Там, говорят, ночью опять шумели две машины русских. А какой смысл идти в таком составе? Двигатели ведь не поставили, дорабатываем на честном слове механиков». «Я и не сказал, что пойдем все». «Меня прихватите хочу своими глазами посмотреть, заодно проверить площадки, где базируются русские. Возьмите подвесные. На первый вылет у вас идет пара. Рассчитаться за вчерашнее. А я помогу». Но к восьми утра, когда начали подготовку, оказалось, что тихви ночью отбили русские, ночной атакой, участие в которой приняли несколько пар самолетов. Их численность опять равнялась шести, Это было наглой со стороны проклятой шестерки. В Дедовичах, там где действовал наш лучший партизанский отряд, немцы спокойно ремонтировали Х-111 и Ю-88. Южнее станции Дно действовало шесть аэродромов и ремонтных частей Люфтваффе, большая часть которых обеспечивала работу в районе северо-запада России. и на близлежащих аэродромах готовилось к вылету 36 бомбардировщиков, а в Новгороде, в сольцах 18 пикировщиков, которые требовалось прикрыть от действий этой чертовой шестерки, иудейского числа. Во время подготовки к вылету истребителей в Сибирской стало известно, что ночью из кармана 16-й армии выпал ключ от города Ленинграда. Требовалось его найти или стереть с лица земли то место, где его потеряли. Настрой немцев был вполне серьезным. Мы, правда, тоже готовились. Ночью подошли машины из Москвы, добив полк до 74 самолетов. Эти машины ремонтировались или меняли двигатели в Остафьево. Где-то боевые повреждения, где-то плановые замены, но Рудаков потянул всех, кого мог. Первой жертвой стала пара мессоров, перелетавшая в Коломовку из Северской в шесть утра. Сбила их дежурная пара, находившаяся в воздухе, в момент, когда они встали на коробочку, чтобы сесть и даже выпустили шасси. К сожалению, ребята не знали, кого взяли за принадлежности, поэтому один из них остался жив и крайне озлобился. звали его он был командиром «Зеленой задницы». Атаковал его ЛАХ, что отчетливо было видно по его машине, искореженной попаданиями 23 миллиметровой пушки двух БС и двух ШКАСов. Убедившись, что взлететь его машина сможет очень нескоро, Траут Лофт снял с вылета унтер-офицера Фолькла и приказал готовить его машину для себя. Ведомым он поставил штабс фельдфебеля Краузе. Перезвонил в Северскую и приказал перебросить из Финляндии, из суур все готовые истребители. Там ремонтировались мессера 54-й эскадры. Ханну он сказал, что теперь он вынужден мстить за своего ведомого, но с мигами утихвый на эту атаку он связать не сумел. Сказался недостаток данных о том, кто взялся за ключик с той стороны. машина оставалась только девять, этим составом они и вылетели, едва солнце подползло к горизонту. Лучшее время. Самолеты противника подсвечены сзади. «В набор, мальчики! Нас ждут великие дела!» Тяжело разогнавшись по земле, триста литров болталось у них между ног. Мессеры пошли в набор для расчистки неба над Тихвином.